Теперь немного сведений о цивилизации, которую мы назвали в первой части книги просто Д. Эти люди живут на планетах созвездия гончих псов, и мы говорили об их неких пиратских замашках. Знаю, что есть сведения о некоторых бывших представителях этой цивилизации, которые беспокоят другие космические этносы не совсем безобидными вмешательствами в их жизнь. Но сама их прародина представляет собой развитой и организованный мир продвинутых и цивилизованных людей. Я посетил их марантийное пространство вместе с двумя знакомыми марантиями из созвездий Большой Медведицы и Дракона. Это было приятное и поучительное время. Мир цивилизации Д отстал от своих соседей в духовной эволюции Именно в результате тех идей расселения, которые не соответствовали правилу «не навреди». Знать это полезно многим развивающимся цивилизациям и нашей тоже. Ведь мы знаем, что в истории нашей планеты до последнего времени идет процесс передела земель. И чаще всего этот процесс связан с военными действиями. Пока человечество не поймет, что оно едино, пока не искоренятся идеи, разделяющие народы, есть эта опасность насилия, которая не дает людям идти вперед по пути духовного развития. А это, в свою очередь, сдерживает весь эволюционный процесс и грозит физическому существованию общества, которое отстаёт в своем развитии от общего движения планетарной разумной системы. Это посещение было последним этапом моего путешествия. Мне предстояло вернуться в наш родной мир для того, чтобы передать тебе это повествование и продолжить свою работу на новом этапе, знания, для которого я получил теперь. Перед возвращением в родную солнечную систему я имел возможность взглянуть на нее новыми глазами. Это было поучительно. Жаль, что изложить этого мне не удастся. Слишком это непонятно будет тебе и твоим читателям. Я ведь отсутствовал, по сути дела, всего лишь миг. И ничего не изменилось здесь за это время. Я сам изменился. А этого передать не имею возможности. Мои собратья-товарищи здесь эти изменения видят. А для тебя я все тот же. 24 января по 15 августа 2002 года.